Глава 19. Зверь во тьме. Никита приблизился к фонтану и снова остановился. Каменный бассейн оказался не очень глубоким. Через невысокие бортики тянулись наружу побеги плюща. Когда Никита подошел ближе, запах перерос в отвратительную вонь. Это парень поморщился. Это Так пахнет падаль», — тихо договорила Тесса. Боец раздвинул листья дулом ружья. Никита посветил фонариком на дно бассейна. Все трое в ужасе отшатнулись. "Господи", выдохнула девушка. "Кости. Не так давно это была собакой", мрачно проговорил боец. "Значит, мы на верном пути. Наверное, это одна из пропавших псин». Нужно искать дальше. Тесса принюхалась, подняв лицо к небу. Никита повторил ее движение. Я чувствую, сказал он. Тесса кивнула. Оттуда, она показала рукой на дальний край площадки. Над кронами высоких деревьев выступал большой купол старого павильона. Крыша его местами провалилась, в ней зияли черные дыры. Стены здания, как и все вокруг, покрывали длинные побеги плюща. Идеальное место для логова, заметил боец и бесстрашно зашагал к павильону. Чем ближе они подходили, тем сильнее становился запах разложения. А вскоре Никита ощутил еще кое-что. Из развалин потянуло свежим сигаретным дымом. Там кто-то есть, настороженно произнес парень. В зарослях возле здания мелькнул свет мощного фонаря. Никита, Тесса и боец рухнули на землю и замерли. Едва они это сделали, яркий луч осветил окрестности разрушенного фонтана. Я точно что-то слышал, произнес громкий мужской голос. Прямо отсюда. Ну так сходи и проверь. "Да поблизости бродит Гидеон, Нет уж, спасибо", раздался нервный смех. Никита осторожно повернул голову. На краю поляны стояли два охранника в знакомой черной форме Экстрополиса. Оба были вооружены винтовками с оптическим прицелом. Один продолжал курить, второй осматривал площадь, вводя по ней лучом фонаря. Сейчас он смотрел в сторону противоположную той, где прятались Никита и его спутники. Ладно, пошли. Охранник щелчком отбросил сигарету в сторону, она упала в полуметре от Легостаева. — Сам президент здесь, нам не стоит надолго отлучаться. Никита навострил уши. Что ему, охраны мало? проворчал второй. Они направились к павильону и вскоре из зарослей донесся скрип открывающейся двери. Какой еще президент? тихо поинтересовался боец экстрапалиса не иначе Никита, вскочив затоптал тлеющую сигарету если сам кривоносов сюда припёрся значит что-то случилось и это гораздо серьезнее пропавших собак «Пойдем посмотрим предложила тесса а стоит ли замялся боец это может быть опасно а мы тихонько они даже не заметят нашего присутствия они пробрались через кусты и увидели высокие двустворчатые двери павильона боец пошел первым с ружьем наперевес никита и тесса переглянулись тебе не обязательно делать это произнес легастаев перестань улыбнулась она это так интересно никита лишь вздохнул и погасил фонарь Они вошли в приоткрытые двери и оказались в длинном темном коридоре, где-то впереди виднелся свет. Оттуда доносились приглушенные голоса. "Надеюсь, вы не зря вытащили меня из дома в такое время, профессор", услышал Никита голос Эдуарда Кривоносова. "При нынешних обстоятельствах я стараюсь лишний раз не покидать особняк, знаете ли. Ситуация вышла из-под контроля". Голос Штерна Никита не перепутал бы ни с чьим другим. Необходимо срочно что-то предпринять. Показывайте, что тут у вас стряслось. Послышался какой-то скрип, звуки множества шагов, кто-то тихо выругался, кто-то шумно вздохнул. «Черт побери воскликнул Эдуард Кривоносов. Никита достиг конца коридора и выглянул из-за угла. Запах крови и тления многократно усилился. Парень сморщил нос. Он увидел обширное помещение с конусообразным потолком, напоминающее гигантский перевернутый фунтик. Пространство освещалось несколькими тусклыми прожекторами, установленными на специальных штативах. Вдоль стен стояли деревянные ящики, какие-то металлические контейнеры, виднелись старые клетки с проржавевшими прутьями. Из помещения вело несколько дверей, все они были распахнуты. У дальней стены толпились люди. Они рассматривали лежащую на полу груду грязного тряпья. Профессор Штерн в длинном темном плаще светил фонариком. Рядом стоял Эдуард Кривоносов, за ним его секретарь и телохранитель в одном лице Анжелика. С другой стороны переминались с ноги на ногу двое охранников, которых ребята только что видели, и их шеф, тот тип, который едва не схватил их недавно в клинике. Вот это уже серьезная проблема, глухо сказал Кривоносов. Кто его нашел? Я — Я, поднял руку один из охранников. Пару часов назад, когда мы прочесывали эти развалины в поисках твари. Больше его никто не видел. Осведомился президент. Никто, кроме нас двоих, мы сразу сообщили обо всем господину Каменецкому. Это верно, подтвердил глава отдела безопасности. А я вызвал сюда профессора, больше никто не в курсе. Выглядит так, словно его частично съели, спокойно произнесла Анжелика. Может, это не Гидеон его сожрал? Эдуард Владимирович мрачно усмехнулся. Может это ваша дочурка, профессор?» Я помню, что она оставила от Мебиуса. Если бы не бумажник с документами, его бы даже не опознали. Неправда, возмущенно воскликнул Штерн. Действительно Инга себя не контролирует, но я сильно сомневаюсь, что это метаморф, либо оборотень. Обладая он какими-то способностями, наверное, не бродяжничал бы. И тут Никита к своему ужасу понял, что они разглядывают не кучу тряпок, а человеческие останки. Парень похолодел. Тесса рядом с ним тоже вздрогнула и схватила его за руку. Он в ответ крепко сжал ее прохладные пальцы. Боец, казалось, даже не дышал. Судя по одежде, это всего-навсего какой-то бродяга, — изрек каменецкий Его никто не станет искать. Меня беспокоит не это, сказал профессор Штерн. Гидеон перестал охотиться на собак и перешел на людей. Если он войдет во вкус, бродяги разнесут слухи об этом по всему Санкт-Петербургу, и тогда внимания властей не избежать. «Еще один повод поскорее поймать монстра, произнес Кривоносов. А что делать с этим? Каменецкий кивнул на тело. Уберите так, чтобы никто не нашел», — ответил президент. А мне пора домой. Не стоит лишний раз рисковать своей жизнью. Но я рад, что вы пригласили меня сюда, профессор. В этой истории есть и положительный момент. Какой же? Сухо поинтересовался Штерн. Ваш Гидеон получился именно таким, каким мы хотели его видеть, довольно сказал Эдуард Владленович. Он сильный, прожорливый и очень хитрый, раз никто до сих пор не сумел его изловить. Значит, ваши опыты принесли положительные результаты. Армию именно таких гидеонов мы и планировали создать. Рад, что смог услужить вам, кивнул Штерн. Армию? Никита напрягся. Они действительно безумцы. Все, кто стоит во главе Экстрополиса. Зачем им армия монстров? От одной мысли, что таких тварей будет Не одна, а, скажем, несколько сотен брала жуть. Да они же весь город разнесут. Никита тут же передумал возвращать монстров в клетку. Если им удастся схватить Гидеона, надо оттащить его прямиком в департамент безопасности, чтобы у следователей появилось живое доказательство генетических экспериментов этих маньяков. Едва Никита подумал об этом, позади него вдруг послышались чьи-то легкие шаги прозвучал довольный рык. А в следующий момент Никита и его спутники одновременно получили такой сильный удар, что все трое выкатились из коридора и рухнули на покрытый пылью пол павильона. Эдуард Кривоносов и его люди испуганно обернулись. Охранники направили на ребят винтовки. Каменецкий и Анжелика выхватили пистолеты, а из коридора Следом за незваными гостями вышел ягуар, довольно скаля белые клыки. Никита тут же обругал себя последними словами: как он мог забыть об осторожности? А это еще кто? воскликнула Анжелика. Те самые мерзкие детишки, ответил профессор Штерн, которые выпустили Гидеона. И мой старый знакомый произнес Ягуар, приближаясь к Никите. Мальчишка-оборотень. Никита вскочил на ноги, мгновенно покрываясь короткой черной шерстью. Тесса оскалила клыки и выпустила когти. Боец встал рядом с ними, приготовив оружие. Но что они могли противопоставить настоящим винтовкам и боевым пистолетам? Оборотень! восторженно воскликнул Кривоносов, который не успел узнать Никиту. Неужели удача сама идет ко мне в руки? Я с ног сбился разыскивая его, а он лично пожаловал, да еще и подружку привел. Никита, угрожающе зашипел. Эдуард Владленович расхохотался. Какая прыть! Хватайте всех троих и поживее. Вооруженные охранники и Каменецкий начали наступать на Никиту и его спутников. Ягуар преградил выход. Руки назад. Холодно произнес Каменецкий, на ходу вытаскивая из-за пояса наручники. Все трое. "Ребята, скажу, все бросаемся в рассыпную", тихо проговорил Никита. "Никогда же?" чуть слышно поинтересовался боец. Никита обвел глазами врагов. Те подступали со всех сторон. Ситуация была критическая. "Сейчас!" крикнул он. Ребята резко пригнулись к полу и бросились в разные стороны. Грохнул выстрел. У кого-то из охранников не выдержали нервы. Пуля просвистела над головой ягуара, не на шутку перепугав метаморфа. "Не стреляйте, идиоты!" прорычал он. "Ведь я стою прямо перед вами". "Это ненадолго", пообещал ему подскочивший боец и резким движением сбил его с ног. Падая, ягуар вцепился когтями в плечи бойца. Сцепившись в клубок, они выкатились в коридор. Никита подскочил к Каменецкому и ногой выбил у него пистолет. Потом, крутанувшись, ударил его ногой в челюсть. Громила рухнул на пол как подкошенный, но тут же сделал подсечку и Никите. Парень растянулся рядом. Один из охранников метнулся за Тессой. Прогремел еще выстрел, и пуля врезалась в нагромождение ящиков за ее спиной. Девушка Пантера взмыла в воздух перевернувшись через голову, она ударила обеими ногами в грудь первому охраннику, тут же оттолкнулась от него и отлетев ударила в спину второго. Секьюрити в секунды разлетелись в разные стороны. Один врезался в Анжелику и повалил ее на пол. Никита хотел сесть, но чей-то ботинок придавил его к полу. В лоб уперлось что-то твердое и холодное. Никита вскинул брови. Над ним стоял Эдуард Кривоносов с пистолетом в руке. Хорошо, что Никита был покрыт шерстью, иначе Кривоносов тут же узнал бы его. "Всем застыть!" рявкнул президент Экстрополиса. "Или я вышибу мальчишке мозги". Тесса замерла. Профессор Штерн злорадно усмехнулся. В коридоре послышался гулкий удар. Проржавевшая стена павильона проломилась, и в зал вкатился боец. Следом запрыгнул ягуар. Его кошачья морда была перекошена от ярости, мышцы бугрились под желтым мехом. Боец перевернулся на живот и сплюнул кровь, затем вытер подбородок ладонью. Вы доставили мне массу неприятностей, детишки, злобно произнес Кривоносов, прижимая Никиту к полу. Не люблю пачкать руки, но иногда только так можно избавиться от проблемы золотые слова. Незнакомый женский голос прозвучал так неожиданно, что все невольно вздрогнули. В дальнем конце зала послышался звонкий цокот каблуков, и вскоре в темном дверном проеме показалась стройная фигурка в коротком розовом плаще. Присутствующие разом лишились дара речи. В зал вошла молодая женщина очень странного вида. Ее ядовито желтые волосы были скручены в множество узелков на макушке. Верхнюю половину лица прикрывали большие розовые очки. Багрово-красные губы были растянуты в довольные улыбки. Из-под плаща виднелось короткое ярко зеленое платье, а сразу от его подола начинались длинные плотно облегающие сапоги на высоких каблуках. "Ты кто такая?" поморщился Кривоносов. Женщина выдула огромный пузырь из жвачки, которую жевала не переставая. "Спросите об этом у профессора", сказала она. Пузырь лопнул. В тишине хлопок прозвучал громче пистолетного выстрела. "Сладкий яд", потрясенно выдавил Штерн. "Это действительно ты?"